Тетя Клёпа, или Клеопатра Вадимовна Неппер, работала в Синей Горке с незапамятных времен. Она пережила двух главных врачей, несчётное количество завов отделениями и старших медсестер. Тётя Клёпа была санитаркой, и за 50 лет через ее руки прошли сотни пациентов. Она знала каждый кирпич в кладке Горки, и даже Ракитин не решался вступать в конфронтацию с тетей Клёпой. Хотя она давно перешагнула пенсионный возраст, и он с легкостью мог бы избавиться от нее на законных основаниях. Пожилая дама характер имела вздорный, не позволяя ни медсестрам, ни врачам оспаривать ее главенство в том, что касалось ее непосредственной работы. Пообщавшись с ней подольше, любой неизменно приходил к выводу, что она самовольно расширила эти рамки, однако персонал лечебницы предпочитал с ней не связываться тётю Клепу ценили за два основных качества — доскональное знание территории — никто не проникал так глубоко в сердце горки — и неподдельную любовь к пациентам. Тётя Клёпа действительно считала их душевно больными, а потому жалела и немедленно вставляла фитиль любому, в чем обращении с этими людьми проскальзывали признаки неподобающего отношения. Сама она ласково называла больных — Нашими психами. Подкармливала домашними пирожками, а также брила и причесывала тех, кто по разным причинам был не способен сделать это сам. Должности старшей санитарки в лечебнице не предусматривалось, но если бы таковая имелась, тетя Клёпа, несомненно, ее и занимала. А тете Клёпе Нелли предупредила Анюта. «Ой, вы лучше ее обходите!» — сказала она, когда пожилая женщина, проходя мимо, бросила на молодых женщин неодобрительный взгляд. «Она вообще-то не злая, но любит крепкое словцо и не уважает никакие авторитеты. Даже Ракитин по стеночке ходит, когда тетя Клепа рядом». Нелли не собиралась сторониться какой-то там санитарке. В конце концов, она врач, кандидат наук, и позволять тете Клёпе руководить собой в ее планы не входило. Однако им пришлось познакомиться поближе при совершенно неожиданных обстоятельствах. Как-то раз, войдя в комнату отдыха, Нелли увидела Александра Незнанова. Это случилось впервые с тех пор, как здесь произошел инцидент со Шлыковым. Шлыков уже два дня был на месте, тихий и молчаливый. А вот Незнанов не появлялся с того самого времени. На взгляд Нелли изменений в его состоянии не произошло. Все тот же остекленевший взгляд и безвольная поза. Но в этот раз Незнанов был в компании тети Клепы. Стоя над ним, она аккуратно расчесывала спутанные длинные волосы щеткой, что-то ласково бормоча себе под нос. Женщина отличалась малым ростом, поэтому даже когда она стояла, ее глаза находились вровень с затылком сидящего. Неля воровато огляделась. Поблизости не было ни одного врача. Два санитара дулись в карты, сидя за тем же длинным столом, что и пациенты, играющие в нарты. «Как его порез?» — поинтересовалась она, подходя к тете Клёпе. Та подозрительно окинула девушку взглядом в голубых глаз. «Это вы, что ли, Шлыкова, скрутили?» Вместо ответа задала она вопрос. «Нет, Шлыкова скрутил Рома, а я только...» «Ладно, ладно, знаем», — отмахнулась санитарка, не выпуская щетки из рук. Повернув голову безучастного больного правой стороной к Нели, она указала на длинный порез. «Вот», — сказала она сердито, — «шрам останется, как пить дать. Такую мордашку испортили!» С аккуратно зачесанными назад волосами и коротко подстриженной бородой, незнанов выглядел лучше, чем тогда. Если, конечно, не считать ничего невыражающего взгляда и слишком бледной кожи. Его на улицу вывозят? спросила Неля. Да кто ж его вывезет? пожала плечами санитарка. И Ракитин не одобрит. У него к этому пареньку особое отношение. «Он что, его родственник?» Вместо ответа тетя Клёпа громко фыркнула и вернулась к своему занятию. Неля поняла, что разговор окончен, и решила не искушать судьбу. Похоже, первый контакт с суровой санитаркой прошел неплохо. До обеда Нелли занималась тем, что расписывала назначения для новых пациентов. Она решила заменить некоторые нейролептики, предварительно просмотрев все, что хранилось на складе. Медперсонал питался отдельно, но их столовая от столовой для больных отделяла всего лишь арка, через которую и те, и другие могли беспрепятственно наблюдать друг за другом. Такая планировка помещения позволяла медикам в случае непредвиденной ситуации немедленно вмешаться. Неля знала, что в буйном крыле дела с питанием обстоят иначе, да и вообще все по-другому, из соображений безопасности. К примеру, у буйнопомешанных практически отсутствует женский медицинский персонал. Большинство функций, включая уборку, выполняют здоровенные санитары, способные одной левой справиться с самым агрессивным больным. Нелли казалось, что заведующие буйным отделением, как и его подручные, напоминают охранников лагеря для особо опасных преступников. Все они держались особняком. Нелли оторвалась от своих размышлений, когда к ней подсела Анюта с подносом. Тарелка до краев, наполненная супом, пюре с парой свиных котлет, три пирожка, компот из свежих фруктов и две баночки йогурта на десерт. Как субтильное тельце Анюты вместит такое количество еды? «Я договорилась с Танькой», — сообщила девушка, деловито раскладывая еду на столе. В пять часов у нее смена заканчивается. Спасибо, Анюта. Да не за что! Отмахнулась медсестра, принимаясь за суп. Она всегда рада поболтать. Татьяна назначила встречу в самой глубине сада у больничной ограды. Там, среди сплетавшихся ветками кустов, до которых не дошли заботливые руки дяди Бори, был старинный фонтан. Наверное, еще тех времен, когда в усадьбе содержалась душевнобольная жена помещика, о которой рассказывал Гоша. Фонтан давно не работал, и серый гранит в форме гигантской вазы казался сюрреалистическим предметом с картины Сальвадора Дали. Усевшись на край пустой чаши, Нелли приготовилась ждать. Татьяна появилась 20 минут спустя. а Ростом выше Нелли, широкая в плечах, грудастая, С сильными руками и ногами она выглядела бы мужеподобной, не венчая всю эту телесную роскошь, одна из самых хорошеньких головок, какие только Неля видела в жизни. Татьяна обладала чистым лбом, темными бровями в разлет, из-под которых бодро глядели на мир глаза цвета морской волны. Скульптурные черты лица могли бы принадлежать статую какой-нибудь древнеримской богини — На молодой женщине ловко сидел короткий белый халатик, а на ногах красовались кроссовки размера, этак, 42-го. «Это... вы, Нелли Аркадьевна?» — поинтересовалась она, хотя и так было очевидно, что никто иной не стал бы прятаться в таком месте. «Анюта сказала, что вы все знаете о пациентах буйного отделения», — вместо ответа спросила Неля. «Вы же вроде с нашими психами никаким боком не соприкасаетесь». «Видите ли, Таня, я тут человек новый, но кроме вашей подруги пока что близко ни с кем не сошлась». «И не сойдетесь», — перебила Татьяна, присаживаясь рядом. «Народ здесь, себе на уме, и все предпочитают держать друг друга на расстоянии». «Почему?» «Ну, во-первых, специфика работы не располагает к болтовне, особенно на нашем отделении. Во-вторых, каждый норовит коллеге в карман заглянуть. Вы ведь в курсе, что Ракетин выдает премии за хорошую работу?» «Да», — согласилась Неля. «Я сама уже имела удовольствие получить». «Надбавки достаются всем, но их размер зависит от того, насколько вами доволен главный». Естественно, не все согласны с тем, как распределяются блага среди персонала. Поэтому... Но вы ведь не об этом пришли поговорить, верно? Это тоже весьма занимательно. Однако вы правы. Меня интересует конкретный пациент. Из буйных? Ракетин, во всяком случае, так сказал. Он его больной. Странно. Почему? Да потому что главный буйных не ведет. Он, видите ли, мараться не любит. Занимается только платниками. Да и сложных не берет. Не барское это дело. Нелли удивила, что Татьяна свободно и откровенно говорит о таких вещах, будто совершенно не опасаясь, что ее слова дойдут до начальства. Вы, наверное, удивляетесь, что у меня язык без костей. Словно догадавшись о невысказанном вопросе собеседницы, ухмыльнулась медсестра. «Честно говоря, я бы поглядела, как Ракитин без меня справится. Он страшно боится, что буйный медперсонал разбежится, поэтому нам перепадает больше, чем другим. Знаете, сколько нас?» «Сколько?» «Десять человек на все отделение». «Но как же вы справляетесь?» Искренне удивилась Неля, ведь контингент контингент-то непростой. Справляемся, справляемся, закивала Татьяна. Нелегко, конечно, но можно. Персонал недоукомплектован, и каждый человек на счету. Так о ком конкретно вы хотели поговорить? Об Александре Незнанове. О Незнанове? Наморщила гладкий лоб девушка. «Понятия не имею, кто это». «В самом деле?» — расстроилась Неля. «А с чего вы взяли, что этот Незнанов из наших?» «Понимаете, меня удивило унетённое состояние пациента, которое, судя по всему, вызвано влиянием сильнодействующих препаратов. Ракетин пояснил, что сделано это из-за того, что пациент буйный и может причинить вред как себе, так и окружающим». «Ничего не понимаю», — развела руками медсестра. «Ни одному из наших пациентов нет хода в основное крыло. Они все за толстыми решетками и под неусыпным надзором. Там есть маньяки, убийцы, которых по суду признали невменяемыми. Но почему же такой больной не изолирован от других?» «Может, потому что он, как вы сказали, платник?» — предположила Неля. «Что ж, возможно. Если, к примеру, родичи дают лично главному, то он, вероятно, предпочитает держать парня у себя на глазах, накачивая его от греха подальше седативными препаратами». Нелья задумалась. «Как же узнать, кто такой Незнанов?» Но не следовало забывать и о поручении дяди Ильи. «Таня, скажите, а в Синегорке часто умирают пациенты?» «Умирают?» — переспросила девушка. «Ну, как сказать, они ведь не в своем уме. Случается, кто-то в окно выпрыгнет или повесится по недосмотру. И несчастные случаи иногда происходят. Вот, к примеру, несколько месяцев назад привезли к нам паренька, а буквально через пару дней его в ванне нашли утопшим». «Разве здесь есть ванны?» — удивилась Неля. «Я думала, только душевые» ванне для процедур», — пояснила Татьяна. Врач на минутку отошла. Он не был буйным и вел себя адекватно. «Расследование проводилось?» «Да какое расследование, не смешите меня!» — поморщилась медсестра. «Мы же в психушке. Если по каждому случаю расследование проводить ментов, не напасешься. Конечно, полицию Ракитин обязан был вызвать, но они только факт смерти зафиксировали». Сказали, что врач не виноват в халатности, так как у пациента не было склонности к самоубийству. Происшедшее признали несчастным случаем, и все на этом закончилось. Похоже, дядя Илья прав. Чудные дела творятся в Синей Горке. Вот только как проникнуть в ее тайны, если все, кроме Анюты и Татьяны, держатся особняком и не намерены делиться секретами. Вечером Нелли снова зашла в общую комнату отдыха. Большинство пациентов после ужина разбрелись по палатам, но кое-кто еще смотрел телевизор, почему-то без звука, или играл в настольные игры. Незнанов все так же сидел в своем кресле. Неля собиралась к нему подойти, когда вдруг услышала тихие звуки музыки. В дальнем углу рекреации стоял большой рояль. Увидев его впервые, Нелли решила, что инструмент находится здесь для интерьера. Кто-то ведь должен ухаживать за ним, время от времени настраивать и как минимум уметь играть. Оказалось, что свои функции рояль все-таки выполняет. За ним сидел никто иной, как печально известный пациент Шлыков. Он легко перебирал клавиши, и нежные звуки рапсодии на тему "Погони" Рахманинова постепенно наполняли помещение. Играл Шлыков как любитель. Неля могла судить об этом достаточно профессионально. Но вполне сносно. В особенности с учетом того, что в больничных стенах Неля вряд ли могла ожидать услышать классику, исполняемую вживую. Случайно бросив взгляд в сторону незнаного, Нелли заметила, что его руки, безвольно лежавшие на подлокотниках, внезапно пришли в движение. Длинные пальцы зашевелились, будто перебирая то ли невидимые клавиши, то ли струны. Почему ей пришло в голову, что это могли быть струны? Сейчас лицо незнанного было обращено в профиль, и его широкий лоб, прямой нос и четко очерченная линия губ — Ярко контрастировали с темнотой ноябрьского вечера за окном. Музыка и лицо пациента наложились друг на друга, как отдельные части детской головоломки. И тут, словно молния, пронзила мозг Нелли. Мысль казалась невероятной, и в то же время она проливала свет на ощущение, которое мучило девушку с тех самых пор, как она впервые увидела незнанного.